Глава тридцать четвёртая. Джо. На улице ещё темень. Вчера вечером в пабе я слышала, как кто-то сказал, что скоро переводить часы. Над головой кричит чайка. Я вздрагиваю от этого вопля. Другая сражается на тротуаре с коробкой из-под пиццы. Из клюва у неё торчит корочка, и птица торжествующе смотрит на меня. «Это моё», — словно говорит она. «Хорошо, что я не голодная». После вчерашнего ужина желудок всё ещё спокоен. В моих пластиковых пакетах по одному в каждой руке тоже ощущается приятная тяжесть благодаря двум упаковкам шикарной туалетной бумаги, которые я прихватила с собой из гостиничного номера. Я иду вдоль бухты, наблюдая, как рыбак готовит лодку. Он кивает мне, а затем возвращается к своему занятию. Я вспоминаю, как мы с Тимом весело плескались в море и чувствую укол вины. «Не раскисай». Говорю я себе. «Пошевеливайся». Я оглядываюсь назад. Никого. Я осознаю, что пока Тим находился со мной, я не была так напугана, постоянно высматривая опасность. Но теперь прежние страхи возвращаются. Теперь я иду по узенькой мощеной улочке. Высокие узкие дома выкрашены в голубой и в розовый. Что бы я только не отдала, чтобы жить в одном из них. Шторы задернуты, на некоторых окнах ставни надежно заперты от таких, как я. Я прохожу мимо лавки, торгующей картинами. Одна выставлена в витрине, на ней изображены дети, бегающие по пляжу и смеющиеся так, словно в мире нет никаких забот. Я смотрю на цену. Две тысячи фунтов. Однако, этот мир сошел с ума. Я уже за околицей деревни, а дальше идет большая дорога с изъезженным асфальтом. Мимо с пугающей скоростью проносится машина. Этот ублюдок едва не задел меня. А я ведь могла сейчас по-прежнему сидеть в тёплом и безопасном гостиничном номере, если бы решила остаться. Когда мне в последний раз так везло? Какой нужно быть идиоткой, чтобы от этого уйти? Я вспоминаю о конверте. Вынимаю его и снова пересчитываю деньги. 10 двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят фунтов. Там есть и приписка, которую я раньше не заметила красивым почерком. Надеюсь, это немного поможет. У меня на глазах выступают слезы. «Какого черта ты плачешь?» — думаю я про себя. «Это твой счастливый день. Я стараюсь подавить чувство вины. Позади меня слышится шум мотора. На этот раз не машина, это автобус. Я поднимаю руку, ожидая, что он проедет мимо, потому что я не на остановке, но он тормозит». «Садитесь, дорогая», — говорит водитель. В его голосе радушные нотки. куда едете едете?» «В Тентагель». Почему-то именно это название слетает с моего языка. Я видела его на рекламной листовке в пабе вчера вечером, когда американская пара обсуждала места, которые они хотели бы посетить. Там была фотография крутой тропы, ведущей к старым развалинам, и еще одна с пещерами. «Далековато собрались», — говорит водитель. «Вам пришлось бы несколько раз пересаживаться, чтобы туда добраться. Но я могу доставить вас прямо туда после того, как мы заедем в депо. Обратный билет нужен?» «В такой жизни, как у меня, все билеты в один конец. Только туда. Я протягиваю ему десятку». «А у вас помельче не будет?» Если бы я по-прежнему была в своей старой одежде и с грязным лицом, держу пари, он не проявлял бы такого дружелюбия. Но удивительно, какие чудеса творят новый наряд и чистое тело. Я стараюсь, чтобы и голос мой звучал немного вальяжней. К сожалению, пожимая я плечами, так уж выдал банкомат, других нет. Он делает гримасу, понимаю, о чём вы, а затем отсчитывает сдачу. Я прохожу в хвост автобуса и тщательно ее пересчитываю. Я не должна никому доверять, особенно самой себе. 13.30. 17 августа 1984 года. Дом Дэниелсов огромен. По фасаду вьется глициния, а рядом тянется широкая гравийная дорожка, на которой стоят другие автомобили. Похоже, мы не единственные, кто задержался из-за пробок, потому что остальные гости еще продолжают подъезжать. «Вы идите, а я припаркуюсь», — говорит нам отец. «Я сразу же замечаю Питера, когда мы заходим внутрь. Он вырос еще больше с тех пор, как я в последний раз его видела и одет в модные узкие джинсы. Я ужасно стесняюсь своего слишком тесного платья. Я также вижу, что Питер отрастил настоящие усы. Они слегка жидковаты, но теперь он выглядит совсем взрослым мужчиной». Я нервничаю еще больше. Его мать тепло обнимает меня. Я вспоминаю дни, когда они с моей мамой водили нас с Питером на летние пикники еще до маминой болезни. «Рада тебя видеть снова, дорогая. Как дела в интернате? Я знаю, Питер по тебе скучал. Он сегодня пришел только потому, что ты собиралась здесь появиться». Питер густо краснеет и переминается с ноги на ногу, кидая на меня выразительные взгляды типа «Прости, что моя мама что-то ляпнула. И я сразу же чувствую себя намного лучше. Не я одна нервничаю». Тем временем Шейла замечает мать Питера и, узнав в ней одну из прежних маминых подруг, проходит мимо, высоко задрав голову. «Как невежливо. От этого я ненавижу ее еще больше. Я не мог дождаться, когда с тобой встречусь», шепчет Питер. «Я не верю своим ушам. Кажется, я ему по-настоящему нравлюсь». но Шейла уже все испортила. Мне нужно присматривать за братом», — говорю я, кивая на Майкла, который цепляется за мое платье. Питер разочарованно вздыхает. «Ну что ж, ладно, пускай он будет с нами».